Глава пятая Из сна Женю вырвал надрывный вопль. «Господи, опять!» — в полудреме пробормотала она, переворачиваясь на другой бок. Тамерлан тоже заворочился, а крик раздался снова. «Кому на этот раз призраки мерещатся?» — проворчал Тамерлан. «Кажется, это откуда-то снизу кричали. Еле слышно». «Да, ты права». Тамерлан сел в кровати, помотал головой, стряхивая с себя дрему. «Пойду проверю». «Ага», — зевнула Женя, укрываясь с головой. Вставать в этот раз ей совсем не хотелось. Веселенький будет отпуск, если каждую ночь их станут будить вот такими воплями. Тамерлан вышел из спальни. В коридорах все было тихо. Кажется, никто, кроме них с Женей, не проснулся или не захотел выбираться из уютных постелей. Он уже ступил на лестницу, когда увидел, что кто-то поднимается ему навстречу. В темной фигуре Тамерлан узнал дворецкого Петра Семёновича, Тот тоже признал Тамерлана. Тамерлан Язвич, а я как раз к вам спешу. Что срислось, Пётр Семенович? кто кричал? Пойдёмте вниз, меня хозяин за вами послал, велел привезти. Пётр Семенович был сам не свой, что не укрылось от Тамерлана. Они быстро спустились в холл и прошли в небольшую гостиную слева от лестницы. Оттуда раздавались голоса, постоянно прерываемые звуками, похожими на крик раненой птицы. Здесь были Юля с Саидом и пожилая женщина, которая и издавала эти странные звуки, то ли всхлипывание, то ли крики, то ли причитания. «Что случилось?» — спросил Тамерлан. Саид поднял на него шальной взгляд. «Там, в библиотеке, Тигран. Мертвый. От этих слов затихшая была женщина начала вскрикивать с новой силой. «Как мертвый? ошарашенно уставился на Саида Тамерлан. «Вот Ирина Дмитриевна его нашла». «Это наш повар», — объяснила Юля. Тамерлан перевел взгляд на хозяйку. Она, казалось, держалась лучше мужа. Если ей была шокирована, то не показывала этого. Тем временем Петр Семенович налил в стакан воды и заставил кухарку выпить. «Он точно мертвый. Тамерлан все еще надеялся, что это какая-то дурная шутка, однако Саид утвердительно кивнул. «Ты видел?» — спросил Тамерлан. «Да». «Пойдём в библиотеку». «А вы», — Тамерлан обратился к Петру Семёновичу, «попытайтесь привести Ирину Дмитриевну в чувство. Мне нужно будет поговорить с ней». Он не стал говорить, допросить. Да Боялся, что женщина опять начнет издавать те странные звуки. Холли зажгли несколько ламп. Здесь уже столпился персонал отеля. Их всех перебудили истошные вопли Ирины Дмитриевны. А вот из постояльцев никто так и не спустился. Тамерлан бросил взгляд на большие часы с боем — была четверть шестого саид отпер библиотеку ключом и сказал я запер дверь чтобы никто из слуг не вошел правильно сделал саид тигран лежал на темно красном турецком ковре возле камина края халата разошлись обнажив волосатую грудь из которой торчал старинный кинжал камень на рукоятке поблескивал ярко алым огнем Казалось, что клинок не отражает свет от зажженной настольной лампы, а сам является источником этого света. Руки мужчины были раскинуты в разные стороны, остекленевшие глаза уставились в потолок. Твою мать! выругался Тамерлан. Саид стоял поодаль, не желая приближаться к трупу. Включи верхний свет, попросил Тамерлан. Я сейчас здесь все тщательно осмотрю, а потом будем решать, что делать дальше. Он задумался, и без какой-либо надежды в голосе спросил. «Полицию не дозвониться? Связи так и нет?» «Нет», — покачал головой Саид. «Я и Юлин телефон проверил, и свой. Ничего». «Экстренный вызов?» «По нулям. Постоянно сигнал занято». М «Да». «Даже если дозвонимся, полиция все равно до нас вряд ли доберется в ближайшие сутки, а скорее всего и дольше». Тамерлан взглянул на темное окно. «Снег все еще валит?» Да. Подтвердил Саид, подойдя к окну. Ни черта не видно. Ветер опять разыгрался. Такой буран к нам не то, что полиция, к нам сам черт не доберется. Ладно, я здесь все осмотрю, а ты иди разгони эту комарилью, что собралась в холле. Пусть не топчутся там и занимаются своими делами. Саид согласно кивнул и направился к выходу. Саид! окликнул его Тамерлан. Звони время от времени по-экстренному, вдруг удастся прорваться. Даже если полиция к нам не доедет, они хотя бы будут в курсе, что здесь произошло. И еще Тамерлан перевел дух, — ты же понимаешь, что Тиосян не просто умер, а убит. И ты понимаешь, что это значит? — Что убийца кто-то из тех, кто находится в доме, — пробормотал Саид. — Именно. Саид вышел, тихо прикрыв за собой дверь. Тамерлан натянул перчатки, которые предусмотрительно принес ему с кухни Саид, и приступил к осмотру трупа и места преступления. Лицо убитого почернело, глаза были выпучены, губы Тиграна Тиосяна стали синюшного, почти фиолетового цвета. Тамерлан заметил, что внутри на слизистой образовалась уже почти засохшая кровавая пена. Странно. Он приоткрыл рот убитого, из краев губ скатились бурые кровавые струйки. Опухший посиневший язык слегка вывалился наружу. Очень странно. Тамерлан оттянул века и увидел, что здесь слизистая тоже синюшного цвета, как и в случае с губами. Затем Тамерлан тщательно осмотрел место, куда был нанесён удар кинжалом. Клинок был всажен по самую рукоять в область сердца. Этот удар наверняка стал смертельным. Стал бы, но вокруг раны почти не было следов крови. И что же это получается? А получается очень интересная штука. Тамерлана осмотрелся вокруг. На столике стоял опустошенный графин с коньяком, только на самом дне плескались остатки и два пузатых бокала на маленьких ножках. Он вспомнил, что вчера вечером, когда все находились в библиотеке, а Теосян сидел вот в этом кресле, то на столе стояли стаканы для виски, в один из которых он и налил коньяка и выпил, когда заварился скандал с кинжалом. Потом Юля сама убрала все стаканы, отнесла их на кухню, потому что обслуга уже спала. Графин Саид убрал в бар. Это было почти в двенадцать ночи. Получается, что Тигран после этого спустился в гостиную и вместе с кем-то здесь выпивал. И потом этот кто-то его убил, всадив в него монгольский кинжал. Нет, все было несколько иначе. Тамерлан снова взглянул на труп и на торчавший из голой груди клинок. Странно. «Очень странно». Тамерлан потушил свет в библиотеке и вышел, заперев дверь на ключ. В Холле его ждал Саид. Еще у кого-то есть ключи от библиотеки?» «Нет», — покачал головой Саид. «Мы и не запираем эти комнаты совсем». «Значит так». Тамерлан устало провёл рукой по лицу. «Я сейчас поднимусь к себе, приму душ, а то с просонья ни черта не соображаю. Потом еще раз здесь все осмотрю». «Нужно всех разбудить?» — спросил Саид. «Нет, подожди чутка. Я сначала хочу поговорить с этой кухаркой, с тобой и Юлей, со всем персоналом, а потом будем уже будить остальных». Тамерлан поднялся к себе. Женя уже встала, приняла душ и теперь сушила волосы полотенцем. «Не спишь?» — спросил Тамерлан жену. «Нет, тебя что-то долго не было. Кто там так странно орал?» «Кухарка». Женя нахмурилась, всматриваясь в лицо мужа. «Что случилось?» Она сразу поняла, что произошло нечто из ряда вон выходящее. «Тиграна Тиосяна убили». «Чего?» От неожиданности Женя осела на кровать. «Как убили?» «Вот так, твоим кинжалом». «Тем самым?» Тамерлан кивнул. «Я в душ, а ты-ка, Евгения Георгиевна, найди мне в своих закромах блокнот и ручку». Он знал, что уже не всегда при себе имеется пара тетрадей и ручек. Ей часто приходилось что-нибудь записывать, а современным гаджетам его жена не особо доверяла. Женя выглянула в окно. Было еще совсем темно. В это время года солнце вставало около половины девятого, а сейчас, когда по-прежнему свирепствовала снежная буря, наверное, весь день будут потемки. Женя достала мобильник, сигнала не было. Что же им теперь делать, заперты в горах вместе с трупом, а главное — вместе с убийцей? Тамерлан вышел из душа и быстро переоделся. «Вот тебе и отпуск», — усмехнулся он. «Я бы удивилась, если бы нам и правда удалось отдохнуть без происшествий», — усмехнулась Женя. «Нашла блокнот?» «Да. Можно я с тобой пойду?» Тамерланд пристально посмотрел на Женю, и она объяснила. «Если Тиграна убили, то ведь это кто-то из гостей или персонала. Чужаку-то сюда в такую погоду не пробраться. А значит, я единственный человек, в котором ты не будешь сомневаться. Мы-то с тобой его точно не убивали». И куда ты клонишь, сыщик мой? Тебе нужна будет помощь. Я могу записывать показания. Ты же знаешь, что касается фактов, я все напишу, как надо. Тамерлан сомневался, стоит ли в таком масштабе во все это вмешивать Женю. С другой стороны, она действительно может оказаться весьма полезной. Как говорится, один ум хорошо, а два лучше. Ты уверена? Да, тряхнула она кудряшками. Абсолютно. Тогда, Женя, будешь делать, как я говорю. Она согласно кивнула. «Я сейчас еще раз осмотрю библиотеку. Ты, асяна, там убили. А потом мне нужно будет допросить всех и каждого в этом доме. Я буду задавать вопросы, а ты будешь все записывать. Но сама не смей открывать рот». все всё-таки страшный грубиян, товарищ старший следователь. Жень, я серьёзно». «Я поняла. Я буду твоими молчаливыми ушами». Тамерлан усмехнулся нелепой фразе, однако она отлично передавала суть. Они спустились в холл, где на одном из диванов сидел Саид, поставив локти на колени и подперев подбородок сомкнутыми в замок руками. Увидев их, он поднялся. Тамерлан кивнул в сторону библиотеки. «Жень, тебе не стоит на это смотреть. Да и тебе, Саид, тоже не обязательно возвращаться туда. Я пойду», — настояла Женя. «Хорошо». Тамерлану было не до споров, да и если Женя решила что-то, то остановить ее невозможно. В конце концов, его жена и не такое видела. Следующие десять минут Тамерланд диктовал Жене, что писать. Он еще раз тщательно осмотрел труп и обстановку, описал характер раны, подчерневшее лицо и странное состояние слизистых тканей трупа. «Значит, рана кинжалом была нанесена уже после смерти?» — шепотом спросила Женя. «Да, причем не сразу, а через несколько часов. Видишь, крови нет совсем». Женя с любопытством смотрела на труп, а Тамерлан — на жену. Он вспомнил тот день, когда попросил Женю опознать убитую студентку, как женя тогда стало плохо, и она уткнулась носом ему в грудь. Кажется, именно в тот момент старший следователь осознал, что по уши влюбился в эту девчонку. А теперь вот у Жени ни капли страха. Видимо, после всего пережитого вид мертвого тела уже не мог заставить его жену дрожать от ужаса. — Может, его не убили? — робко спросила Женя. Кинжалом его не убили, Жень. Убили чем-то другим. Скорее всего, отравили. А лицо почему черное? Обычно такое происходит, если яд воздействует на органы дыхания. Он задыхался? Судя по всему, да. Но было и еще что-то. Такое ощущение, что у него просто-напросто расплавились органы пищеварения. Когда я открыл ему рот, там было уже запёкшееся кровавое месиво. Женя почувствовала, что ее начало подташнивать, но совладала с собой и спросила, чем же его могли отравить. Без понятия, я никогда такого не видел. Нужно делать аутопсию, тогда эксперты скажут, что к чему. Но какие эксперты, когда за окном буран, а они далеко в горах? Саид прав. Даже если бы прямо сейчас они связались с полицией, до конца снегопада нечего и думать о том, что кто-то смог бы приехать в отель и начать расследование. Может, это несчастный случай? Съел что-то не то или выпил?» Женя с надеждой посмотрела на мужа. «Ну, ели вчера все одно и то же. Если бы дело было в испорченной пище, тут бы был не один труп». «Ой!» — ахнула Женя. «Что?» «А вдруг там?» — она ткнула пальцем в потолок. еще кто кто-нибудь мертвый? «Типун тебе на язык, Евгения Георгиевна!» «Но ты права. Пора будет всех...» и узнать, не отравился ли кто-то еще. Идея Жени была заманчивой. Хорошо бы было, если бы оказалось, что это просто несчастный случай. Но Тамерлан не верил в такую возможность. Да и кинжал, на рукоятке которого алым пламенем горел камень. Ведь кто-то же всадил его в пусть уже и мертвое тело Теосяна. Тамерлан внимательно осмотрел бокалы, стоявшие на столике. Один был пустым, а во втором — Всё ещё оставалась изрядная порция коньяка. Кажется, из второго бокала вообще не пили. «Жаль, что мы не можем снять пальчики», — вздохнул Тамерлан. «Тогда бы мы узнали, с кем ночью пил Тясян». Тамерлан поднес бокал к глазам, посмотрел его на просвет, понюхал. Ничего особенного, коньяк как коньяк. Он и сам вчера его пил. Те же манипуляции проделал с графином. Тоже никаких признаков каких-либо примесей, никакого специфического запаха. Ладно, Женя, пиши. Когда они закончили, Тамерлан запер дверь библиотеки, и они с Женей отправились на кухню, чтобы вымыть руки и выпить кофе. В кухне они застали хозяев и обеих поваров. У Ирины Дмитриевны в вишневых горах была еще и помощница. Ну что там? С тревогой спросила Юля. Юль, тигран чем-то отравился? Или его отравили? Как отравили? Вот так. Все признаки на лицо. Тамерлан глянул на обеих кухарок, которые во все глаза смотрели на него. Ирина Дмитриевна начала креститься и причитать. Пока не будет произведено вскрытие, мы можем только строить догадки. Я уверен, что отравился тигран не едой. Но идите-ка вы с Саидом, проверьте всех постояльцев, мало ли. Да чем им травиться? У нас все свежее, протестующе вскрикнула помощница Ирины Дмитриевны, женщина лет 45. Она была полной, с простым круглым лицом, на котором и нос, и глаза, и губы были будто приплюснуты. В кухню вошел Саид и кивнул Тамерлану, задавая немой вопрос. «Будите постояльцев. Сначала жену Теосяна. Я сейчас переговорю с теми, кто обнаружил труп, а потом поднимусь к вам. И да, Юль, напиши-ка мне список всех, кто сейчас в доме». «Хорошо». Когда Саид с Юлей вышли, Тамерлан попросил Ирину Дмитриевну пройти с ним в маленькую гостиную возле столовой, Там было удобнее беседовать с глазу на глаз. Женя прошла с ними и села в уголок, вооружившись блокнотом и ручкой. «Ирина Дмитриевна, расскажите, как вы обнаружили тело?» — попросил Тамерлан. «Да как обнаружила? Пошла, а он там лежит». «Вы расскажите по порядку, во сколько это было и почему вы пошли в библиотеку?» «В пять часов. Ну или почти в пять. Я всегда стою в половине пятого. Старая привычка» сразу же идете в библиотеку? Нет, отрицательно помотала головой женщина. Вчера вечером постояльцы там были допоздна, а потому Петр Семенович еще с вечера попросил меня, чтобы утром, как встану, я первым делом туда заглянула, убрала грязный стаканы и другую посуду. Значит, вы сразу из своей комнаты пошли туда. Нет, я сначала прошла к себе на кухню, поставила чайник, а уже потом пришла на эту сторону и прямиком в библиотеку. А где ваша комната? спросила Женя и тут же получила укоризненный взгляд Тамерлана. «Наши комнаты, то есть моя и Вали, это вторая кухарка, а также горничных, сразу за кухней, а вот с той стороны, в пристройке справа от библиотеки, размещаются мужчины». «Пётр Семёнович и двое официантов?» «Да-да». «Когда вы вошли в библиотеку, что вы стали делать?» Ой! Ирина Дмитриевна схватилась за горло, в котором снова булькнуло что-то похожее на рваный птичий крик, которым она огласила сегодня утром весь отель. Я ведь его сначала не увидела. Зажгла маленькую лампу у самой двери, посмотрела на столе, где у хозяев весь алкоголь хранится. Там вроде посуды не было. Потом прошла к камину, там на маленьком столике что-то блеснуло. И я подумала, что, видимо, бокалы. А труп не увидели. Да к свет туда не доставал, только вот стаканы блеснули. Я прошла и споткнулась обо что-то. Ой, мамочки мои!» Ирина Дмитриевна снова заголосила. «Это я в его ногу споткнулась. Даже не поняла сначала. Подумала, что это тут раскидали. А потом смотрю, человек лежит. А потом я штуку у него эту в груди увидела. Ну, я и закричала. Кричала, кричала, пока Петр Семенович не пришел и не помог мне подняться». «Подняться?» Тамерлан посмотрел на женщину пристально. Да я ж так там и села позади кресла, как поняла, что человек мертвый. Меня аж парализовало. Как быстро пришёл Пётр Семенович. Да почти сразу и пришел, слава богу. А остальные? Не знаю, я тогда плохо соображала. Но, кажется, потом на кухню прибежал Алёша, а потом и хозяин пришел. Ясно. Тамерлан провел ладонью по подбородку. Скажите, а в библиотеке вы ничего не успели убрать? Никакие бутылки или бокалы не трогали? — Нет. Да там все чисто было. Только вот на том маленьком столике и стояло, кажется, что-то. Но я как увидела покойника, так мне дурно стало. — Спасибо, Ирина Дмитриевна. Можете идти, — кивнул Тамерлан. — Если вас не затруднит, попросите сюда зайти Петра Семёновича. Женщина вышла, а Тамерлан взглянул на Женю, которая сосредоточенно дописывала показания Ирины Дмитриевны. Почти сразу же в гостиную вошел дворецкий. — Садитесь. — Тамерлан указал ладонью на стул напротив. Я задам вам несколько вопросов». Пётр Семёнович остался стоять, однако кивнул в знак того, что готов помочь. «Вы сразу услышали крики кухарки?» «Да. Мы с Ириной Дмитриевной всегда встаем рано и обычно к пяти часам успеваем выпить чаю, а потом начинаем заниматься каждый своими делами. Значит, и сегодня вы проснулись до того, как услышали ее крики?» «Да. Я как раз переоделся и собирался отправиться на кухню, когда услышал, как она закричала». «Ваша комната рядом с библиотекой?» — уточнил Тамерлан. «Да. Если вы заметили, слева от библиотеки маленькая ниша с дверью. За ней короткий коридор, который ведет во флигель, где размещаются комнаты, мои и двух других служащих», — объяснил Пётр Семёнович. «Что вы увидели, когда зашли в библиотеку?» «Сначала почти ничего», — только слышал вопли Ирины Дмитриевны. «Тогда я уже зажёг верхний свет и обнаружил ее на полу у кресла. Ну а потом сразу увидел тело и все понял». «Поняли, что Тиасян мертв? «Не совсем так», — осторожно ответил Пётр Семёнович. «Я понял, что там кто-то лежит, и, видимо, это и стало причиной, почему Ирина Дмитриевна так кричала». «Что вы сделали потом?» Подошёл к мужчине, увидел кинжал, но тут уж сомнений не было, что он мертв. а дальше помог хозяину увезти Ирину Дмитриевну. «Хозяину?» Тамерлан постучал себя по карманам джинсов в надежде найти сигареты, но, кажется, он оставил их в спальне. Да, Саид Рашидович как раз тоже спустился в библиотеку. Он сказал, что его разбудили крики. Что потом? Мы вывели Ирину Дмитриевну и проводили ее вот в эту гостиную. Потом хозяин попросил меня позвать Юлю Алексеевну и вас. А двое других служащих, Сима и, кажется, Алёша, тоже услышали крики? — Не знаю, — пожал плечами Пётр Семёнович. Из комнаты они вышли уже позже, когда хозяйка спустилась, а я за вами пошел. «А Юля сама спустилась?» — снова встряла Женя. «Вы вроде бы сказали, что Саид вас за ней отправил». «Да, он попросил меня позвать ее, но когда я вышел из кухни и направился к лестнице, Юля Алексеевна уже была внизу, а потому я сразу пошел за вами». Пётр Семенович кивнул на Тамерлана. «Хорошо, спасибо вам, Пётр семёнович поблагодарил Тамерлан. «Я могу еще быть чем-то полезен». «Нет, пока нет. Вы можете быть свободны». Пётр Семенович поклонился и вышел. Тамерлан откинулся в кресле, сцепив пальцы замком перед собой. «Саид уж как-то слишком быстро оказался в библиотеке», — сказала Женя. «Не находишь? Да и Юля тоже». «Пожалуй», — задумался Тамерлан. «Хотя их спальня вроде бы в той части дома, как раз где-то над библиотекой, а значит, крик кухарки они должны были услышать. Мы-то услышали, хоть и в другом крыле». Ты права, Женя. Интересно, а почему никто больше не спустился? Женщина так страшно кричала и так долго. Наверное, после того, как вчера Марине почудился призрак, никому не хотелось вылезать из кроватей, пожал плечами Тамерлан. Да уж, мне тоже не хотелось, согласилась Женя. Что дальше? Дальше, Женя, ты пойди и раздобудь нам кофе, а я схожу к себе за сигаретами. Когда они вышли из гостиной, то услышали какой-то шум наверху и голоса. «Диана, может, не стоит», — раздавался спокойный голос Саида. «Не стоит? Если он мертв, я хочу это видеть собственными глазами». Диана сбежала по лестнице. Она была в черной шелковой сорочке, поверх нее был накинут длинный черный же халат, полы которого развивались при резких движениях Дианы и выставляли на показ красивые загорелые ноги. Волосы девушки колыхались, будто волны, в такт ее размашистым шагам. «Где он? Я хочу видеть!» — выкрикнула Диана. Пройдемте. Тамерлан кивнул на дверь библиотеки. Затем достал ключ и отпер замок. Зажгли свет, и Диана шагнула внутрь. Она стремительно подошла к распростёртому у камина телу мужа. Молча смотрела на него, как будто не могла поверить, что этот Тигран лежит здесь с торчавшим из груди клинком. Потом девушка подняла удивленные глаза на Тамерлана, перевела взгляд на Саида, на Женю и появившуюся в дверях Юлю. «Он что, и правда умер?» Точнее, убит, сказал Тамерлан. Диана снова перевела взгляд на тело на полу, которое сейчас было похоже на бесформенную тушу. А он вчера не поверил, что старинный клинок может быть таким острым, с каким-то злорадством в голосе проговорила Диана. Вон как вошел в его жир, словно в теплое масло. Женю передернула. Кажется, Диана была в шоке и просто не понимала, что ее муж мертв, иначе могло показаться, что она. Радуется. «Я бы хотел задать вам несколько вопросов», сказал Тамерлан, пристально глядя на молодую женщину. «С какой стати?» «Диана. Тамерлан Неязович — следователь. И пока мы заперты здесь и не можем вызвать полицию, он сделает все возможное, чтобы узнать, кто убил Тиграна». Диана окинула Тамерлана оценивающим взглядом, потом пожала плечами. «Раз нужно, задавайте свои вопросы. Только я хочу сначала привести себя в порядок». «Конечно», — согласно кивнул Тамерлан. «Я бы также хотела смотреть номер вашего мужа и ваш. Конечно, когда вам будет удобно». «Да хоть сейчас», — усмехнулась Диана. «У нас с Тиграном разные номера». «Разные?» «Номер один», — объяснил Саид. «Просто там две спальни, соединенные общей гостиной». «Так что можете осматривать спальню Тиграна. Вы мне не помешайте». Диана бросила последний взгляд на тело мужа и вышла из библиотеки. Саид, Юля, Женя и Тамерлан озадаченно переглянулись. «Интересно», — пробормотал Тамерлан. Он взглянул на Саида. «Остальных разбудили?» Саид утвердительно кивнул. «Все живы-здоровы?» «Да». «Значит, дело не в испорченной еде. Его чем-то отравили». «Господи!» Юля рукой прикрыла рот она кажется до последнего надеялась что все это просто сон или несчастный случай пойдем ка женя в спальню тиграна кофе подождет а вы он кивнул саиду попробуйте еще раз дозвониться по экстренному пробуем алёшу посадили на телефон но без толку видимо из за снегопада у них там тоже какие то неполадки а обычного телефона у вас здесь нет вдруг спросила женя нет женя покачал головой саид нет смысла прокладывать на гору телефонный кабель «Сейчас, когда у всех есть сотовые». «Ладно», — махнул рукой Тамерлан. «Полиция к нам все равно бы не доехала и не долетела в такой буран». Все тут же взглянули на окно, за которым ночную тьму сменяли рассветные тени. Однако снежная буря не унималась, и по-прежнему сильные порывы ветра стучали в окна, заносили их пригоршнями снега. Тамерлану не хотелось расследовать это дело. Он мечтал об отдыхе, а получилось... Такая чехарда, что хоть вой.